шептали это без всякой горечи. Напротив, в глазах их считалось явственное «Слава!» «Слава! Ва, ва, ва, ва Холмы Печорска. Поехала Колесина на дрожках. Балбатун! Великий князь Михаил Александрович! Наоборот. Балбатун! Великий князь Николай Николаевич! Балбатун! Просто Балбатун!